Сразу несколько зубастых клювов и когтистых лап вцепилось в защитную снасть. Но сразу разорвать прочную сеть оказалось не под силу даже этим птахам. Атакующие твари запутались в ней, как в силках. Яростно забились, захлопали крыльями. Аскел что-то выкрикнул и нажал на спусковой крючок. Пистолет-пулемет в его руках дернулся, выплюнув короткую очередь. Видимо, это был сигнал. Бухнули самопалы, свистнули стрелы. Две или три стрелы пролетели мимо цели, еще пара скользнула по блестящему от жира оперению, не причинив мутантам вреда. Но большая часть пущенных снарядов все же достигла цели. На палубу брызнула кровь, полетели непривычно белые перья, в воздухе закружился пух, похожий на снег. Пара чаек, сбитых с сети, упала в воду, Кувыркнулись на лету и рухнули вниз еще две птицы, пролетавшие возле судна. Остальные тушки, окровавленные, разорванные и утыканные стрелами, остались висеть на защитной снасти, словно диковинные гирлянды. Три или четыре раненые птицы затрепыхались в путах. Носовые бомбарды, стволы которых торчали из сети, с оглушительным грохотом выплюнули свои заряды в мутантов, вплотную подлетевших кораблю спереди. Крупная картечь превратила с полдесятка тварей в ошметки пернатого мяса и пуховую пелену. Однако отпугнуть чаек не удалось. Гвалт усилился. Судно подверглось новому нападению. И снова, и еще раз. Чайки пикировали сверху, одновременно атаковались спереди, сзади и с флангов, Подлетали над самой волной и неожиданно выныривали из-за бортов. Какой-то крылатый мутант, пытавшийся зацепиться когтями за нос судна, сбил череп морского дракона. Это почему-то задело Аскела особенно сильно. Херсер что-то завопил и длинной, неэкономной очередью срезал чайку с головы корабельного носа. Сеть не выдерживала натиска. В защитной снасти яростно бились уже десятка полтора больших сильных птиц, отчего сотрясалось все судно, и угрожающе скрипела мачта. Когти и зубастые клювы рвали прочную оплетку. Появились первые дыры и прорехи. Все самопалы были уже разряжены, а стрелы и копья едва сдерживали рвущихся сквозь сеть тварей. Аскел берег патроны и стрелял лишь при крайней необходимости. Дракар, облепленный голдящей и хлопающей крыльями белой массой, двигался дальше, не теряя хода. Викинги вслед за самопалами бросали арбалеты и луки. Теперь команда судна орудовала в основном копьями, быстрыми точными выпадами спихивая пернатых мутантов в сетки. Прикованные к мачте пленники тоже неловко тыкали через сеть копьями в белые тела. А что делать? Спасая себя, поневоле приходилось помогать викингам. На палубе стало скользко от крови чаек. Красным лужам и потеком липли перья. В глаза летел пух. Прорвалась. Одна тварь с перебитым крылом все же прорвалась под сетку. Аскел, вскинув было пистолет-пулемет, тут же опустил его, опасаясь, видимо, случайно задеть собственных воинов. Птица заметалась по палубе, сбивая людей с ног. Цапнула зубастым клювом чью-то руку, скребанула когтями чью-то кольчугу и напоролась на чье-то копье. Однако, след за убитой чайкой, сквозь сеть продирались новые твари. Одна, вторая, третья... Большая часть викингов по-прежнему отбивалась копьями, стараясь не пускать мутантов за прохудившуюся защитную снасть. Но некоторые дружинники Аскела, отступив от бортов и сетки, уже схватились за мечи и топоры. Так сподручнее было валить уже прорвавшихся тварей. Какая-то чайка выпорхнула из-под борта и сумела протиснуться между креплениями сети. Птица набросилась на прикованных к мачте пленников. Колющий выпад Виктора не принес результата, но ну, не был он никогда хорошим копейщиком, а мечей Аскел им не выдавал. Змейка с копьем тоже управлялась не очень ловко и не смогла остановить тварь. стрелец бабы лишь распорола наконечником надувшуюся на ветру парусину. Да и костоправ, более привычный к крушащему, дробящему и ломающему кости оружию, вроде кистеней и боевых цепов, предпочел использовать выданное ему копье как дубину. После неудачного укола он с воплем «Сука, птица!» попытался оглушить чайку немудреным, но сильным ударом сверху вниз. Чайка отскочила в сторону, копейное древко сломалось об палубу. Из них четверых, пожалуй, только Василь орудовал копьем с надлежащей ловкостью, хотя и в его руках оно было похоже скорее на морской багор. А, впрочем, сейчас большого значения это не имело. Главное, что... Ших! Когда спорхнувшая вверх чайка уже падала на них, выставив перед собой когти и клюв пилу, Василь нанес сильный и точный удар в грудь птицы. Копье ткнуло не по перьям даже, а пот и против них. Наконечник подцепив и приподняв оперение, глубоко вошел в жирное тело. Помор насадил чайку на острие, как рыбу на острогу. Пронзенная тварь забилась, захрипела, захлопала крыльями. Костоправ шарахнул ее обломком своего копья. Под палкой отчетливо хрястули кости черепа.